Старик шумно прокашлялся. «Делатель упал, пылая огнем, не разбился мост, что был внизу. Маги искали семя вверху и внизу, но не нашли его». «Семя?» — недоуменно переспросил Глокта. «Больше здесь ничего не написано». «Какого черта это может значить?» Старик откинулся на спинку кресла он явно наслаждался редкой возможностью побеседовать на тему, которую знал досконально. Это означает конец эпохи мифа и зарождение эпохи разума. Боязь, маги, они олицетворяют порядок. Делатель же фигура богоподобная. Суеверие, невяжество, я не знаю, что еще. В его образе должна быть доля истины. В конце концов, «Кто построил эту здоровенную чертову башню?» И он разразился дребежащим смехом. Глок-то не нашел в себе сил указать адепту, что он уже изрекал эту самую шутку несколькими минутами раньше. И она уже тогда была не смешной. Повторение — проклятие старости. «Так что же насчет семени?» «Не знаю. Магия, секреты, могущество — это метафоры». «Метафоры не произведут впечатления на Архилектора, особенно такие туманные. Больше там ничего нет!» «Есть еще небольшое продолжение. Давайте-ка посмотрим!» Старик снова опустил взгляд на письмена. «Он разбился о мост. Они искали семя. Да-да, все это уже было!» «Терпение, Инквизитор!» Сморщенный палец старика водил по строчкам. «Они запечатали дом делателя. Они погребли всех павших, в том числе Канедиаса и его дочь. Это все!» Он вгляделся в страницу, его палец дрожал на последних буквах. Ибо я взял ключ. Это все!» Брови-глокты взлетели вверх. «Что? Что там было в последней фразе? «Они запечатали врата, погребли павших, и Бояз взял ключ». «Ключ? Ключ от дома делателя? адепт Адепт-историк сощурился и еще раз взглянул на страницу. «Так здесь написано». «Но никакого ключа нет. Башня уже много веков стоит запечатанная. Все это знают. У нашего самосванца ключа не окажется, не сомневаюсь». По лицу Глокта медленно разлилась улыбка. «Конечно, слабо. Очень слабо, но... Если подать все как следует... Если правильно поставить ударение, этого может хватить. Архилектор будет доволен. Я заберу это с собой!» Глокта подтянул к себе древний свиток и начал сворачивать его. «Что?» Глаза адепта расширились от ужаса. «Вы не можете...» Шатаясь, он с огромным трудом поднялся с кресла. Даже Глокте это движение далось бы легче. Ворон снялся с места одновременно с хозяином и принялся неуклюже отписывать круги под потолком, хлопая крыльями и яростно каркая. Но Глокте игнорировал их обоих. «Вы не можете взять его! Это невосполнимо!» Хрипло прочитал старик, безнадежно пытаясь перехватить свиток. Глокте широко развел руками. «Остановите меня!» «Ну что же вы? Мне бы хотелось на вас посмотреть. Только представьте себе, мы, двое коллег, барахтаемся среди книжных полок, вырываем друг у друга древний клочок бумаги, а ваша чартова птица летает над нами и гадит на нас». Он захихикал. «Не слишком достойное зрелище вы не находите?» Обессиленный адепт-историк рухнул обратно в кресло, тяжело дыша. «Никому больше нет дела до прошлого». — прошептал он. — Они не видят, что без прошлого нет будущего. — Какая глубокая мысль! Глокто сунул свернутый пергамент в карман и повернулся, чтобы уйти. — Кто позаботится о прошлом, когда меня не станет? — продолжал старик. — Какая разница? — откликнулся Глокто, направляясь к лестнице. — Уж точно не я!